Глава 36. Секретное оружие. Сделав глоток из чашки, Сей посмотрел на камеру. Выглядел он так, будто просто любовался картинами в галерее. Ты ты усилил стены только когда тебя загнали в угол, спрятал армию големов в подземелье и специально использовал дождевую воду как мнимую слабость. В чём смысл? Может, этот Гэр был суперм? что находился хождением на грани жизни и смерти. Примечание переводчика. Как известно, все люди делятся на S и M. Смысл очевиден. Пока я пыталась переварить новую информацию, Джон Дес со всей серьёзностью нахмурился. Стоп, стоп, только не говори, что ты это сделал намеренно, чтобы заманить войска противника ближе к термину. Сейкну. А верно. Слабость голима сыграла решающую роль и в результате Акселио показался здесь лично. А, погодите секунду, разве это не слишком странно? А как он вообще узнал? Тормин же был окружён стеной. Тогда как? Тот самый миг меня пронзила ужасная догадка. Неужели, неужели в Тормине есть предатель? Я с опаской огляделась. И если так, то кто передал информацию противнику? Загляды Джонн Де блеснул Потеряя подбородок, он с уверенностью кивнул сам себе, будто нашёл ответ. Что ж, тогда остаётся лишь один вариант. Полез к генералу, направился на Кирику, которая задрожала, услышав его обвинения. Я, я бы никогда. Я вклинилась между Джоном Де и Кирикой, чтобы её защитить. О чём ты? Кирика бы ни за что так не поступила. Даже не смей сыпать тут своими беспочвенными докадками, гнилой зомби. Я про вас её. Тем не менее, Сей покачал головой. Нет, эта машина убийца так же связана с Акселио, как и я и земленый змей. Другими словами, к этике его глаза и уши. Нет, как это вообще возможно? Джон Дехмыкнул. Так и знал. Когда ты всё понял. И я учил такую возможность с нашей первой встречи. Вспыхнув, я громко закричал: Но ведь именно я заметила, Киря. Сейя, если бы я её не нашла, ты бы её уже уничтожил. Ошибаешься. Я бы наружил её первым и дожидался, когда ты увидишь её необычное поведение. И если бы я предложил её сохранить, то враг бы ни за что не поддался на провокацию. Поэтому я сделал вид, что это всего лишь случайность. Как? Как ты мог? Тогда мысль, что Кирик осливает информацию, была лишь предположением, но позже я в этом убедился. Когда? Когда термин на крыл купол. При изучении машины Биц я сказал слух, что они могут создать летающие механизмы и действительно предполагал, что такое случится. Или ещё лучше, уже случилось. Но как только город оказался под куполом, Врад попытался проникнуть внутрь другим способом, то есть под землёй. Тогда я окончательно убедился в том, что Кселиус использует Кирика для разведки. И я не хотел верить, что Кирика была предателем. Но ре speech казалось довольно убедительный, а я повернулась к ней. Кири, это правда? Нет, вы ошибаетесь. Я не не хотела. Кирико взмахнула руками, отрицая доводы сеи, а Джон Де вдруг выхватил меч. Я тебя уничтожу. Испугавшись, Кирико закричала и спряталась за мной. Она дрожала от ужаса, а я сомневалась, что Кирико была вовсе не плохим монстром. Пожалуйста, Чондэ, остановись. Даже не думай её защищать. И прежде, чем раздался очередной спор, а вылицо генерала прилетело, ещё одна порция чая, и Чондэ злобно уставился на Сериу. "Ты зачем ты снова меня облил? Что ж, время пришло. Я тебя снова начну нести гнилью. Впрочем, сколько бы я чая на тебя ни пролил, всего этого всё равно недостаточно." Так что отныне ты станешь они чайные листья в гашке и носить их с собой. Ладно. На кой хрен мне их таскать? Вздохнув, всё и продолжил. Ладно, успокойся. Не только Кирика связана с Акселио. И если бы мыслисты не заметили её особенность, я уничтожил бы всех машинобиц. Поэтому глупо считается, что только её ощущение связано с машинным императором. Иначе говоря, разум не полагать, что все машинные убийцы передают информацию императору. Я оглянулась на Кирику. Киря, ты же об этом ничего не знала? Конечно, нет. Я не хотела вас подслушивать. Пожалуйста, поверьте мне. Миджона Дэвсия ещё смотрел на Кирику. Всё равно безопаснее её уничтожить. Чего? Она же сказала, что не хотела. Ты новый монстр, не можете друг с другом ужиться. Нет уж, не смей снова меня сравнивать с ней. А. Заметьте, что в руках Сэй появилась новая чашка. Дженденя охотно брала оружие. Ох, как хорошо, что келиха осталась целой. Кстати, неужели Сэй решил её защитить? И я не особо понимала, зачем Сэй так поступил. Но когда ситуация немного устаканилась, герой Грюм пробормотал: Да, во имя трудно было притворяться подавленным, выдавая свой план за провальный. За всю свою жизнь я никогда не испытывал подобных эмоций. А я, а я ведь постоянно в депрессии. Короче, он расстроился, что ему пришлось отыгрывать одну небольшую роль, чтобы через Кири обмануть Кселия. Что у меня за чудной герой? Ладно, зато теперь, когда мы во всём разобрались, на душе снова стало легче. А новая стена со стороны Се стали непроходимой границей для машин убийц. А армию противника окружили големы. И за чайнового наше положение вдруг обернулось сильным преимуществом. Стоило мне об этом подумать, как змея-камера, наблюдавшая за Кселио, затрещала, приказывая ей приступить к финальной стадии атаки. Когда прогремел голос Кселио, уши вдруг пронзило острый скрежет. Что это? Запах идёт снаружи. Мы вышли из комнаты наблюдения, и кошмарный звук только усилился. Я обернулась на его источник и с ужасом заметила, что небо на севере окрасилось в красный. Это нечто походило на огромное красное облако, плывущее по ветру. Багровый туман стремительно приближался, и я увидела, что он состоял из множества машин-убийц. В отличие от нового типа, они были окрашены в красный и неслись прямо на нас. Летающие, так они действительно существуют, надрывно закричал Джон Д, наблюдая за необычными машинами-убийцами с реактивными двигателями, встроенными в ноги. И да, Сейбл как всегда прав. Летающие машины-убийцы направились к Армину с одной лишь целью разрушать. Проклятие. Враг слишком осторожен. У него были даже воздушные силы, что в далеке дожидали своего часа. Сейк такой уже приготовился. А вот почему он первым делом снабдил термин защитным куполом. Но теперь, когда он укрепил стены, сил для купола у него не осталось. Впрочем, Сей тот же произнёс: "Железный купол". С грохотом стена над землёй стала расширяться, пока не образовала полноценный купол. Это произошло так быстро, что летающие машины-убийцы не успели добраться до города. Когда вдруг стало темно, как накрыта крышкой кастрюля, я воскликнула: У тебя что, ещё остались МП? Да, немного сохранилось. Когда я улучшил стену, они понизились на 10, а теперь ещё на пять. Разве это не слишком экономно? Сэй использовал высокоуровневую магию земли, но даже так расход МП был чрезмерно низким, будто он всего лишь превращал пригоршню земли в камень. Пока я его исследовала с невероятными способностями, Сэй вернулся в комнату наблюдения, и мы поспешили за ним. оказавшись внутри, Сейл хлопнул пальцем, и в камерах отразилось, как почва вокруг термина взметнулась вверх, и наружу показались знакомые монстры. Это же взрывные скалы. Големы подняли взрывные скалы и кинули их в небо, словно метательные снаряды. Они целились прямоком в летающих машинобийц. И я не сомневался, что сейчас случится что-то невероятное. В ответ на атаку машиноубийцы выпустили ракеты. И когда эти две стили столкнулись, раздался оглушительный взрыв. Некоторым взрывным скалам удалось избежать бомбардировки, и они налетели прямо на строй машину убийц. На этот раз эффектах был куда зрелищнее, и огневая мощь каменных монстров оказалась так велика, что каждую уничтожил сразу несколько магических орудий. Всего за несколько секунд летающие машины убийцы были полностью разбиты. А наземная волька противника столкнулась с тридцатитысячной армией големов. И их уничтожение стало делом времени. Чуть позже Сэй внимательно наблюдал за изображением на одной из камер, которые показывали на небо. Отлично, воздушный тип был уничтожен. Купол можно убирать. Стена почти мгновенно свернулась, вернувшись к начальному виду, и мы выбрались наружу, чтобы взглянуть на терминал с вершины сторожевой башни. Как и сказал Сэй, небо стало чистым. Оголи мы расправились со ставшимися на земле машинами-убийцами. Прекрасно, когда всё идёт по плану. С поднятой верглой головой заявился Хлебнов из чашки. Услышав его слова, Джон Дес дрогнул. "Ты ты понимаешь, что одолел имперский машинный корпус, держа в руках чашку чая? Так герой сражается с врагами. Какая разница? Главное, мы справились". "Вы ответили мои слова", Джон Деслиcar расслабился, и его лицо радостно просветлело. В конце концов наша победа была очевидна. Конечно, если бы не следующая фраза Сея, начес разрушивший наше счастье. "Да уж, пусть план выдался успешным, ничего ещё не закончилось". "А? Что это значит?" "Солдаты на сторожевой башне завопили: "На юге! На юге появилась гигантская машина убийца!" Ева уже сизала, обернувшись за спину. "Блоки, что это за штука?" Прямо перед моими глазами возникла огромная машина-убийца, размерами доходящая до высоты улученной стены. "Как этот монстр оказался здесь?" Увидев колоссального робота, объявившего о себе всякого предупреждения, Кирика охнула. "О, отец!" После её слов мы поняли, что это был на самом деле император машин Акселио. А монстр же прямо точь-в-точь на него походил, только высотой был больше 50 м. Кира, почему он стал таким большим? Я не знаю. Я правда не знала, что он может так сделать. Проклятье, он сейчас пробьёт стену. Даже со сверхпрочной стеной, стоило гигантскому окселиу ударить по ней кулаком, как тормен трехнула землетрясения. Пытаясь удержаться на ногах, Джон Дек рикнул: Что теперь? Могу поспорить, этого ты не предвидел. Вообще-то наоборот. Для роботов естественно увеличиваться в размере. Я ожидал такого исхода. Что? Серьёзно? Не волнуйтесь, я уже подготовил секретное оружие для борьбы с огромными роботами. Сказав, все пристально посмотрели на меня. Алиста, открой портал. Надо приблизиться к Кселию. И я должен завершить приготовление, прежде чем его активировать. Хорошо, поняла, кивнула я, услышав его просьбу. Сей, сохранившийся за стеной, личный хотел выйти на поле боя. Выходит, он был абсолютно уверен в успехе своего секретного оружия. И я послушно открыла портал и связала его с южной частью Термина, после чего мы пересекли врата. Местность оказалась завалена обломками уничтоженных машин убиц. А в нескольких метрах подаль гигантский акселио колотил кулаками по железной стене. Големы пытались его отоковать, но их с лёгкостью давили, словно муравьёв. Уставившись на акселио, я активировал его изнавидение. Гигатакселио, уровень 99, максимальный. ХП 3.487.570. МП 42.475. Сила атаки 794.525. Защита 788.965. Ловкость 587.544. Магия 85.754. Потенциал 999 максимальный. Сопротивление: огонь, вода, ветер, гром, лёд, земля, свет, тьма, яд, паралич, проклятие, внезапная смерть, сон, аномальное состояние. Особые навыки: защита с любого бока, уровень максимальный. Передача ощущений, уровень максимальный. Деформация, уровень максимальный. Способности: УВ-лазер, массовое разрушение. Личность: Бессердечный. Какая невероятная физическая мощь! ХП больше 3 миллионов. Очередной могущественный противник, превосходящий прошлогодний статус владыки демонов. И без того подавленный безумным статусом, я ещё раз взглянул на поразительный размер же противника, и отчаяние нахлынуло на меня с новой силой. Словно многоэтажное здание движется само по себе. Слишком большой, обычно так и не нанесут ему никакого урона. Ты уверен, что мы сможем его победить? Нет проблем. Сейчас я призову секретное оружие. Сэй топнул ногой по земле, будто что-то призывая, а затем позади Алексея из земли вырвалась поразительных размеров рука. Это и есть секретное оружие. Моего бы невольно растянули широкой улыбкой. Поняла. Сейя, ты создал такого же гигантского голема, чтобы наравне сражаться с Акселио, и впрям секретное оружие. Э, нет, ты немного ошибаешься. А? Смысл его слов полностью дошёл до меня, когда огромный монстр наконец вырвался из-под земли. Белое платье, заляпанное грязью. Как знакомо. Не менее знакомое лицо, покрытое землёй, и светлые волосы, что в зеркале я видела каждое утро. Это была супер гигантская я. оказавшееся даже выше акселио. При виде до жутко странной сцены, развернувшейся прямо перед моими глазами, я потерял дар речи. Сейдж, совстав рядом, без тени юмора произнёс: "Это моё секретное оружие. Великая тарта"